сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. «Простудитесь, потому что худите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин». Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна,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 Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладельной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющиеся за тепло близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят в чайник на лампе, как жарят канину на кокосовом масле —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 Действительно, на высоте лица в стене, около двери, чернил вас издаст с разбитым стеклом. Я с вами не пойду. Вы человек образованный, и увидите сами, как лучше устроиться. Знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуете дня три. Как только разыщу угол, оповещу вас немедленно. Вследствие этого.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 Одна подобная их мысль охватывает здесь с собой все формы и звоном в ушах следует неотступно. Мысль, напоминающая девиз «Сделано и молчит».